И тут началась какая-то непонятная игра. Савельев вдруг стал охладевать к Ивану Сергеевичу. Встречал его без восторга и выглядел очень озабоченным. Кроме того, согласование на кандидатуру Афанасьева от шведской стороны фирмы почему-то задерживалось, и обещанная неделя закончилась без результата. Потом Савельев неожиданно приехал к нему сам. И изложил суть замешательства. Шведы не хотят брать Ивана Сергеевича в штат. И согласны лишь на его разовые консультации. Иван Сергеевич особенно-то в фирму на постоянную работу. Памятуя, что долго там все равно не продержишься. Ко всему прочему, если раскусит, на кого он действительно работает, головы не сносить. Фирма серьезная, валютная а в стране беспредел, и искать не будут. Он согласился на разовые и условились, что в случае необходимости будут встречаться на нейтральной территории по телефонному уговору. А буквально на следующий день ему позвонил швед, и на приличном русском языке попросил назначить час встречи для конфиденциальной беседы. Иван Сергеевич согласился и поехал навстречу в Москву. Там же вообще начались чудеса. Разговор происходил в вертолете, который баражировал над столицей, таким образом обеспечивалась гарантия от прослушивания. Переговоры с Иваном Сергеевичем вели два шведа. Один, правда, говорил только на своем языке, а другой переводил. Ивану Сергеевичу предложили возглавить совместную фирму «Валькирия». И стало сразу понятно, почему так охладел Савельев и почему он валил на шведов задержку в согласовании. Получалось, что Иван Сергеевич подсиживал своего бывшего ученика. Предложение было настолько неожиданным, что он поначалу даже растерялся. И по русской привычке чуть было не стал отнекиваться, ссылаясь на радикулит. Потом сообразил, что так не делается, просто надо взять время, чтобы все осмыслить и принять решение. Шведы спешили, надо было отправлять экспедицию на Урал. И поэтому согласились на три дня. Если Иван Сергеевич соглашался, ему следовало позвонить по телефону, указанному в визитной карточке, и сказать одну условленную фразу. «Я вас приветствую, коллега». Остальное, куда девать Савельева и как посадить в Валькирию Афанасьева, было делом шведской стороны. Служба у Савельева действительно работала на профессиональном уровне. Потому что вскоре после конфиденциальной беседы позвонил он сам и в открытую спросил. «Ты с кем недавно вел переговоры и какие?» Иван Сергеевич понял, что телефон его прослушивает. «Немцы предлагают работу в Германии», — сказал он то, что придумал на ходу. «Контракт на три года. Поиск янтарной комнаты. Не было ни гроша, да вдруг Алтын. На расхват пошел». «Это не ты там подшевелился?» «Дал согласие?» — спросил Савельев. «Да нет, пока думаю». Савельев не поверил в эту сказку, а, возможно, проверил намерения немцев, потому что утром же Иван Сергеевич заметил за собой слежку. Он предполагал, что ученик прибежит к учителю с просьбой не соглашаться на предложение шведов. Сделает попытку откупиться лимонами, найдет какие-нибудь другие средства и способы удержаться в кресле руководителя фирмы цивилизованным путем. Как-то не хотелось верить, что беспредел в государстве уже полная копия лагерного беспредела. Но последовало очень строгое предупреждение. Среди ночи в открытую форточку влетел заряд черемухи выпущенный, скорее всего, из ракетницы. Слезоточивый газ заполнил всю квартиру. Чихали, кашляли и проветривали комнаты часа полтора. Следующий шаг Савельева мог быть каким угодно. Самым же уязвимым местом была жена. Возьмут в заложники и из Ивана Сергеевича хоть веревки вей. Можно было позвонить Савельеву и попросить пощады. Но наглость и дерзость ученика взъерили до крайней степени. Он подумал, что жена станет настаивать на капитуляции. Но, наплакавшись от черемухи и от беды, она лишь озлилась и сама заявила, что нельзя сдаваться подлецам. Пришлось ее убеждать, что она слишком великий соблазн для врагов быстро одержать верх. Иван Сергеевич сумел в один день переправить ее в Тулу, к дальним родственникам, а сам демонстративно остался дома. Любое проявление боязни немедленно бы добавило храбрости Савельеву. Надо было подержаться всего три дня, после чего дать отрицательный ответ шведам, но за это время показать, чьи нервы крепче.